2019. После ухода Лоры Стелла звонит мне по нескольку раз в неделю. Я понимаю, что она за меня волнуется. Люди вечно думают, что все их сообщения и приглашения вместе выпить ненавязчивы, но они забывают, что я когда-то ухаживал за папой и с Элом, и к перемене ролей мне привыкнуть сложно. Ее голос подрагивает в трубке, а связь то и дело прерывается. но я разбираю вопрос «Как ты там, солнышко?». Лора взяла с собой один чемодан и больше ничего. «За остальным мама заедет», — сказала она, кивнув на остальные вещи, разбросанные по спальне. Я спустил чемодан вниз по лестнице и осторожно погрузил его в багажник. Потом она жалостливо обняла меня и уехала прочь на нашей машине. И теперь я стою среди моря коробок. Две недели я провалялся на диване с пивом и сериалами, но накануне, добравшись до середины второго сезона, я нажал на паузу и полез на чердак за коробками, которые мы сложили туда после переезда. Я стал ходить по комнатам, бросая в них вещи без разбора и даже не утруждаясь тем, чтобы заклеить их скотчем. дом уже выставили на продажу?» – спрашивает Стелла. «Агент приедет на следующей неделе». Но сперва надо кое-что сделать по хозяйству. Слушай, мне тут звонил хозяин дома, где жил твой отец. Ты что-нибудь знаешь о том, что полу принадлежало поле за этим самым домом? Я провожу рукой по толбак затылку и обратно и хмурюсь. Нет, ничего не знаю. А в завещании ничего не упомянуто? Уточнил я у тёти, как у исполнительницы завещания. По его словам, сделку скрепили рукопожатием, не более того. Сам знаешь, каким был твой отец. Но сегодня хозяин будет дома и просил у тебя узнать, не сможешь ли ты с ним встретиться в полдень. У меня уходит целый час на то, чтобы вынести коробки на пустую подъездную дорожку. Я аккуратно ставлю их одну на другую, тяжелый вниз, полегче наверх, стараясь, чтобы получилось три ровных и плотных башенки по девять коробок в каждой. Никаких просветов между стенками. завершив подготовку к отъезду я запираю дверь и останавливаюсь посреди подъездной дороги достав вейп и с наслаждением выдыхаю дым, окидывая взглядом плоды своих трудов залитые утренним солнцем в висках едва заметно стучит сказывается выпитая на ночь бутылка спиртного но сама уборка вроде бы оказывает на меня целительное воздействие чувство такое будто сегодня первый день нового года достаю телефон Быстро набираю сообщение маме Лоры. «Привет, Селли. Коробки на подъездной дороге у дома. Можно их забрать. обещают дождь. Осторожнее. Нажимаю «Отправить».» Заполнив все коробки, я начал их подписывать. Сперва я вычерчивал на них слова «вещи Лоры», но на третьей решил сменить тактику и стал писать «не мое». Я вонзал острие черного маркера в каждую из коробок, а буквы специально делал как можно крупнее, чтобы они занимали все свободное пространство. И когда я вынес все вещи на улицу, еще раз проверил, чтобы надписи было видно со стороны дороги. На окне соседнего дома вздрагивает занавеска, и я улыбаюсь. «Привет, Ник», — говорю я себе. «Приятно познакомиться». У могилы Сэлла кто-то стоит. Матильда. Волосы у нее снова темные. По пути я решил заехать на кладбище. После ритуального уничтожения следов лоры и всего того, что осталось от прошлой жизни, я почувствовал внутри голодную пустоту и вдруг понял, что мне срочно нужно побыть с Селлом. Приближаюсь я осторожно, ступая по тропе, чтобы только не шуршать подошвами по гравию. Хотя у меня есть полное право тут находиться, я не хочу никого тревожить. Под ногой трескается веточка, и Матильда оборачивается. Такой я ее увидеть никак не ожидал. Вся красная, на щеках блестят слезы, а руки тут же взметаются, чтобы стереть улики. От мысли о том, как хорошо я сейчас понимаю эту женщину, становится больно. Мы обходимся без приветствий и любезностей, без неловких объятий и разговоров ни о чем. Я подхожу к могиле, становлюсь рядом, и мы смотрим на плиту, на единственное, что осталось от человека, которого мы любили. Матильда прижимает руки к груди. Я ехала на поезде в Париж, наконец, говорит она. Моя мама серьезно больна. Поезд остановился в Эшфорде, я выглянула в окно и увидела табличку. Когда машинист просигналил к отправке, я все для себя решила. схватила сумку спрыгнула на перрон. мне очень жаль, что твоя мама заболела она шмыгает носом и утирает его тыльной стороной ладони. как прошли им она сглатывает похороны не представляю как такое выдержать отвратительно хуже некуда я бы и сам с удовольствием их пропустил мы замолкаем на мгновение. прислушиваясь к шуму машин, проносящихся за серой стеной из гальки. Матильда суёт руку в карман, достает квадратную коробочку, открывает её. Внутри поблёскивает треснувшее с краю зеркало. Она смотрит на своё расколотое отражение и пытается стереть чёрные полосы на щеках кончиками пальцев. «Однажды, когда мне было двенадцать, я оставила дверь в квартиру незапертой», — говорит она. мама мне всегда говорила закрывай дверь иначе пп наш песик убежит потеряется и мы уже никогда его не найдем как-то раз я пришла из школы и забыла запереть дверь Налила себе попить и стала искать пп его нигде не было и тут я услышала крик и визг шин а когда вышла на балкон увидела что пп лежит на дороге из грузовика выскочил мужчина взял его на руки прижал к себе как младенца Сама спуститься я не смогла. Послала прислугу. Не нашла в себе сил. Она с щелчком захлопывает зеркальце. Он выжил? Матильда смотрит на меня, сдвинув брови. Его грузовик переехал. Он был крошечной собачкой. Я киваю достаю вейп. Матильда следует моему примеру и закуривает готовую самокрутку. И мы с ней вот так стоим у могилы Сэлла и курим. как давние друзья. «Я стараюсь ни о чем не жалеть», — говорит она, немного помолчав. «Но порой мне кажется, что стоило быть помягче. Понимаешь? Жизнь всегда представлялась мне сплошным насилием. Кто-то непременно должен доминировать. Кровь прольется, нравится нам это или нет. И вопрос только в том, кем ты окажешься, человеком с ножом или с кровоточащей раной. Рядом с твоим братом я была и тем, и другим. А теперь начинаю задумываться, можно ли было устроить все по-другому. Я не отвечаю. Только курю и думаю о Селе. Думаю о тех моментах в жизни, когда я обжигался и чувствовал жар пламени, когда отдавался чувству и мгновению и не подвергал его анализу, но только ощущал коже тепло и понимал, понимал. Понимал, что в этом, черт возьми, и есть вся суть жизни. А время на паузы у каждого из нас еще будет. В гробу. Мы с Лорой расстались. Чувствую на себе взгляд Тилли. Знаю, что в этот миг она многозначительно улыбается. «Так-так», — произносит она. «И что теперь думаешь делать?» Папин арендодатель... Человек очень внушительных размеров. Когда он при случае заезжал к нам с инспекцией, мы с Эллом прятались за мебелью и наблюдали, как он ходит из комнаты в комнату. Впрочем, ходит — не совсем точное слово. Он скорее переваливался с ноги на ногу, отталкиваясь от стены или двери, чтобы только придать себе ускорение. Нас с Эллом зачаровывал его живот, такой огромный, что его обладатель и ног собственных не видел. Мы прозвали его мистером Жордяйсом. Я иду к дому по подъездной дороге, под ногами поскрипывает свеженасыпанный гравий, а он стоит у дома. За эти годы он нисколько не изменился. И эта самая знакомость, далекий отзвук воспоминания, оказавшегося верным, встает в горле удушливым комом. Телефон сигналит, и я открываю сообщение от Стеллы. «Ник, нам надо увидеться. Можно я заеду, когда ты вернешься?» Если задержишься, подожду в машине. Без проблем, набираю я в ответ. Заметив меня, он поворачивается. Ну и ну, восклицает он, точно моего появления ничто не предвещало. Рад встрече, мой мальчик. Впрочем, сейчас тебя уже, конечно, в пору величать мужчиной, а еще ты удивительно похож на отца. У него красный нос и теплый скрипучий голос алкоголика. Я киваю и улыбаюсь. «Да, мне уже говорили». В холле на стремянке стоит маляр и водит по викторианскому потолку кисточкой, оставляя на нем белоснежные полосы. Половицы укрыты защитной пленкой. «Надеюсь, для новых жильцов тут все приведут в божеский вид», — проносятся в голове слова папы. «На следующей неделе сюда въезжает новая семья», — поясняет мистер Жордейс. «И тоже с двумя мальчишками вроде тебя и твоего брата». «Сальваторо, кажется. Как он, в порядке?» Этот вопрос меня ошарашивает, и я, спрятав руки в карманы, прочищаю горло. «Прекрасно. У села все прекрасно», — отвечаю я. «Тетя сказала, что возник какой-то вопрос с Полем. Он делает мне знак пройти на кухню, где на столе разложены чертежи и документы. Комнату покрасили в белый, а еще поставили новый гарнитур». Когда мы въезжали в этот дом, тут толком ничего и не было подготовлено. В углу стояла коричневая плита производства 70-х годов. Она-то и согревала весь дом, а заодно и воду в бойлере. Папа сколотил что-то вроде шкафчиков и поставил разделочный столик, найденный на помойке. А мама шила на машинке лоскутные занавески и завесила ими шкафчики. Она говорила, что ей нравится этот стиль, как во французском деревенском домике. Но, само собой, занавески приходилось регулярно стирать, а это лишняя работа. Впрочем, мама, по ее собственным словам, не возражала. Новый гарнитур явно прикуплен по бюджетной цене, но зато у шкафчиков есть нормальные дверцы. Я думаю о мальчишках, которые вот-вот сюда въедут, и о том, что уж им наверняка будет не стыдно звать в гости друзей после школы. Как-никак, теперь кухня хотя бы похожа на кухню. «Вот», — говорит хозяин дома, тычем мясистым пальцем в большую карту, — «вот, о чем речь». Я наклоняюсь поближе. На схеме виден сам дом приходского священника, а поле, о котором идет речь, находится примерно в четверти мили от него. Мы с Эллом иногда срезали по нему путь, когда шли в город. Этот кусочек земли примерно вдвое меньше футбольного поля, окруженный фермерскими угодьями и выходящий прямо на проселочную дорогу, в стороне от которой виднеется старая ветхая бойня. «Однажды твой отец сделал для меня кое-какую сверхурочную работенку», поясняет мистер Жордяйс. «Но из-за кризиса я был не при деньгах. Мы договорились, что вместо них он получит поле». «Давно?» – спрашиваю я, гадая, почему папа ни разу об этом не упоминал. «Вскоре после вашего переезда». «Официально мы нашей договоренности не скрепляли», Все-таки на юриста нужны деньги, но поле все равно отошло ему. Ох и славный малый был твой отец. Честный человек, совсем как я. Но, полагаю, теперь ты захочешь все оформить по закону. Держи. Он достает из кармана визитку и протягивает мне. Позвони мне на неделе и мы запустим этот процесс. А еще, возможно, понадобится грузовик. Помнится, твой отец оставил на хранение кучу хлама в здании скотобойни, Всякие коробки, мешки и так далее. По спине пробежал холодок. По правде сказать, я бы сейчас сходил и взглянул на все это. Говорю я, прочистив горло. Выхожу из дома и шагаю через сад в сторону поля. Запах краски становится все слабее, пока я иду мимо старой маминой грядки, на которой она выращивала овощи, теперь густо заросшей сорняками, и обсерватории, утонувшей в море ежевики. Я пересекаю лужайку, где мы с Селлом играли в футбол, оставляю позади кусты, в которых мы разбивали лагерь, ныряю под кроны деревьев, по которым мы лазали. Я ни разу не оглядываюсь, даже когда выхожу из калитки и поворачиваюсь в полоборота, чтобы прикрыть ее за собой. Ни за что не стану соляным столпом. Все в точности, как я помню. исохшее поле с торчащими кое-где пучками высокой травы, Одинокими и поникшими, точно им в свое время не дали шанса разрастись. По краям зеленеют раскидистые старые деревья, отбрасывая тень почти на все пространство. Старое викторианское здание Бойни тоскливо примостилось в дальнем углу, и ее черепичная крыша уже начинает осыпаться. Плющ цепко оплел своими длинными пальцами ветхие стены, точно желая задушить здание построенное людьми, которых давно уже нет в живых. Природа всегда побеждает. Я обхожу постройку и улавливаю журчание воды. Из-под забора выбивается ручеек. Он лентой извивается по соседнему полю, а здесь, по эту сторону ржавой железной ограды, тянется всего на несколько метров и потом снова ускользает за забор. Задумываюсь о том, до чего странно делить землю именно так, и сколько смертоносных войн разгоралось из-за воды. Воды, которая бежит себе вдаль. не ведая преград и оков. Пол Мендоса взглянул бы на это поле, которое может похвастаться и дорогой, а значит связью с внешним миром, и водой, которая есть жизнь. Ищел бы это местечко прекрасным. Вход на буйню зарос, и я, взяв увесистую палку, пробиваюсь сквозь ветви ежевики. Шипы впиваются в кожу, оставляя на ней отметины. Слизываю кровь с самых глубоких. Расчистив себе путь, я дергаю за деревянную, заусенистую дверь, но она не открывается. Еще бы, ведь внутрь многие годы никто не заходил. И все же она немного поддается, и я, отступив на полушага назад и взявшись покрепче за дверную раму, пинаю ее со всей силы. Дверь распахивается, стукнувшись о стенку, и я захожу внутрь. Пятна высохшей крови с жутким размахом покрывают плиточные стены. За годы она успела почернить. Посреди, точно в пещере Аладдина, высится гора несметных сокровищ — коробок, старых чемоданов, сундуков, больших пакетов на застежки. Вместо золота тут навалены книги, вещи, коробки с пластинками. Посреди всех этих залежей тянется тропа. Так я и знал. Закрываю лицо руками, и все погружается во тьму. Все пропадает в небытие, и остается только звук моего дыхания. Я раздвигаю пальцы, но коробки точно по волшебству никуда не исчезают. Она все это время была здесь. Первая сумка забита ее платьями. Мелкий горошек и цветочек, бледные полосы и леопардовый принт, узоры, которые я видел каждый день. Достаю одно и поднимаю повыше. Это летнее белое платье в красную крапинку. И за 30 лет, что оно пролежало сложенным, складки успели пожелтеть. Мне вспоминается, как оно висело в мамином шкафу, где мы с Селом частенько прятались, и от подола всегда пахло мамой. Я подношу ткань к лицу и глубоко вдыхаю, но запах, конечно, давно выветрился. среди тропы высится кресло, крытое розовым, успевшим проплесневить за долгие годы атласом. И я мгновенно его узнаю. На его спинку мама вешала одежду. Рядом с креслом портативный проигрыватель из моего детства. Один из тех, которые обычно хранятся в чемоданчиках и предназначены для того, чтобы брать их с собой в поездки. В проигрывателе стоит пластинка, укутанная плотным слоем пыли. Сан-Франциско. Be sure to wear flowers in your hair. Её любимое. Рядом с креслом на полу я вижу полупустую бутылку виски и россыпь окурков. Всё в многолетней паутине пыли. В те ночи, когда я, или Сэл, просыпались в слезах, и к нам никто не приходил, папина постель была пуста, хотя машина стояла у дома. Казалось, он сквозь землю провалился. А на утро мы встречали его за завтраком. Он насыпал нам хлопьев, а мы с братом переглядывались и хватались за ложки. Мы никогда не спрашивали, где он пропадал, а он никогда не рассказывал. Он тоже все это время был здесь. Как и она. Я стер пыль с пластинки, поправил иглу и нажал на кнопку включения. Тишина. Тогда я достал телефон из кармана, Нашел нужную песню и включил ее. Звуки музыки тотчас заполнили комнату. Некоторые коробки размокли. Их понемногу уничтожает вода, просачивающаяся сквозь крышу. Одна из них набита туфлями, которые, как я ясно помню, стояли на полке у мамы в комнате, и мне представляется, как Стелл их убирает, а щеки у нее блестят от слез. Песня заканчивается, и я жму «Воспроизвести снова». Еще две размокшие коробки полны книг. Различить удается лишь некоторые из надписей на корешках «Диккенс», «Камингуэй», «Вулф». Мама любила читать и всегда дарила мне книжки на день рождения. Пытаюсь достать из коробки парочку, но книги так прогнили и размокли, что буквально рассыпаются у меня в руках. Продолжаю поиски. Наконец мне в руки попадает кожаный мешочек, а в нем я нахожу шкатулку, украшенную ракушками. Дешевый сувенир, купленный на острове Уайт, в ту самую поездку, когда сэл потерял слоника. Шкатулка маленькая, с крышкой под черепаший панцирь, а стенки украшены розовыми ракушками, под которыми поблескивают прозрачные капли клея. Открываю шкатулку, и у меня перехватывает горло. она полна дешевой бижутерии. «К чему мне настоящие драгоценности?» — как-то сказала мама. «Еще не хватало на них нервы тратить. А вдруг потеряются?» Но в уголке шкатулки есть отделение для ценных вещей, а внутри лежит кольцо, которое я ей купил на тридцатый день рождения. Посеребренное, с красным рубином и бриллиантами. Я кручу его в пальцах, чувствуя кожей гладкость металла. Теперь-то я знаю, что этот стиль называется ар-деко, но тогда, в девять лет, кольцо мне просто очень понравилось. Я пришел в наш городской филиал Аргаса с аккуратно сложенными в кармане наличными, скопленными за летние месяцы, когда я подрабатывал разносчиком газет. Написал на обрывке бумаги номер нужного мне лота из каталога и отдал кассиру. Когда меня вновь подозвали к прилавку, Огласив мой номер и протянули маленькую коробочку, я был вне себя от радости. А потом Стелла отвезла меня в магазин подарков, и я выбрал там оберточную бумагу, украшенную крошечными красными сердечками. Прячу кольцо в карман куртки. Что с ним делать, я уже решил. Закончив осматривать все до единой коробки, я останавливаюсь посреди комнаты и обвожу ее взглядом. одежды и книги слишком сильно пострадали от времени. И в благотворительный магазин их уже не отдать, а мебель вся в плесени. Фотоальбомы у меня и так есть. Никаких бумаг и дневников я не нашел. Судя по всему, их и забрал папа. В голове у меня мелькает одна идея, и я мгновенно понимаю, как лучше всего поступить. Проворно, почти бессознательно вытаскиваю коробки одну за другой на небольшую полянку в стороне от здания. Всякий раз, когда я опускаю коробку на пожухлую траву, в нос ударяет запах пыли и 30 разложения. Когда бойня пустеет, я снимаю крышку с бутылки виски и выплескиваю его остатки на ворох маминых вещей.